Татьяна нервничала, это было совершенно ясно. Но почему? Вот вопрос. Терзала ли её чувство вины, или она испугалась, что изобличена? Честно признаться, Лера тоже не испытывала большого удовлетворения. Да, им удалось добыть кое-какую информацию, компрометирующую девушку. Однако Лера прямо-таки кожей чувствовала, насколько тонка ниточка, за которую они решили потянуть. Если девчонка сама не разболтается от страха или из замок совести, в конце концов убить человека, да и еще того, с кем лично знаком, нелегко. Прижать ее по-настоящему не получится. Особенно, если за дело возьмется ее папаша. А в том, что он возьмется, Лера ни секунды не сомневалась. «Таня, за что то убила свою однокурсницу Катю Уткину?» Логинов, которого Лера тоже пригласила на допрос, выстрелил прямым вопросом так неожиданно, что она даже растерялась на несколько мгновений. Делать ему замечание при подозреваемой было неприемлемо, поэтому она сочла за лучшее промолчать, позволяя оперу перехватить инициативу. Чёрт, он уже это сделал. Ж «Что?» — пробормотала Татьяна, не ожидавшая такого поворота с места в карьер. «Ты мне тут не штокай» рявкнул Виктор, беря на себя руль плохого полицейского. «Может, папу своего ты и можешь обмануть, но только не меня. Я-то в курсе, на что способна его золотая девочка». «Я никого не убивала», — взвизгнула Татьяна, вцепляясь пальцами в поцарапанную во многих местах деревянную столешницу. «С чего вы взяли?» «С того, что ты заключила с жертвой сделку и выполнила свою часть, а она нет». «Не понимаю, о чём вы?» А девица оказалась крепким орешком, — подумала Лера. Как бы то ни было, совесть ее точно не мучает. Интересно, это признак социопатии или невиновности? Ты устроила ее работать в дом твоей бабушки, а она все равно слила в интернет видеозаписи с вечеринки, на которой ты, мягко говоря, смотришься не лучшим образом. Ничуть не смущаясь, продолжал давить слогинов. Татьяна отшатнулась, стрела попала в цель. — Вы... откуда вы знаете... «А с записи?» Тоненьким, как у ребенка, совершенно несвойственным ей голоском пропищала девушка. «А мы много всего знаем». Вступила в беседу Лера, уже не жалея, что Виктор разогрел для нее подозреваемую. Теперь пришел ее черед. Логинову это не понравится, но, в конце концов, следователь здесь она. «К примеру о том, что ты ругалась с Катериной до день до ее гибели, и вы даже подрались». «Этого никто не видел, то есть это неправда!» «Так не видел или неправда?» Татьяна потупилась, поняв, что сболтнула лишку. «Неправда», — едва слышно пролепетала она. «А если мы устроим вам очную ставку, тебе и свидетельнице?» Татьяна ничего не ответила, только до боли сжала кулаки на коленях. Лера поняла, что она близка к тому, чтобы начать колоться. Надо лишь ещё немного поднажать. И надо же было, чтобы именно в этот момент в допросную ворвался Рогов-старший. Казалось, от него пар идёт, как от горячего источника на Курилах. Так он был зол. «Какого чёрта вы задержали мою дочь, ничего мне не сообщив?» заорал прокурор. «Вы вообще понимаете, что делаете?» «Никита Терентьевич, Татьяна совершеннолетняя, и присутствие родственников во время допроса ей не требуется», спокойно возразила Лера. «Допроса? Она что, подозреваемая?» «Да». «И в чём же?» «В убийстве Екатерины Уткиной». «Что?» «Кстати, лично я не возражаю против вашего присутствия. Можете остаться, если хотите». Прокурор, очевидно, ожидал противоположного, поэтому угрозы, готовые сорваться с его губ, так и остались невысказанными. Он молча уселся на свободный стул и положил сомкнутые руки на стол. Вся его поза демонстрировала напряженность и раздражение. «Что ж, продолжайте», — рявкнул он. «Мы говорили о обычной ставке со свидетельницей, которая видела ссору между вами и Уткиной». Снова перехватил инициативу Логинов. «И что?» Не позволив дочери рта раскрыть, задал вопрос Рогов. «Подумаешь, почему молодёжь ссорится?» «Проблема в том, что мы знаем о причине той ссоры», — пояснила Лера. «Уткина...» «Она парня у меня увела!» — вмешалась младшая Рогова. «Вот я и решила с ней разобраться!» Лера с интересом взглянула на прокурора. Как он среагирует на то, что у был какой-то парень, кроме него самого? Однако тот и брови не повёл. «И ещё очевидно, что Татьяна не желает, чтобы отец узнал, из-за чего на самом деле девицы повздорили. Это может оказаться полезным». «Что ж, ревность — серьёзная причина убрать соперницу с дороги», — произнесла Лера вслух, поймав на себе изумлённый взгляд Виктора, который не понимал, почему она согласилась подыграть подозреваемой. «Глупости!» — воскликнул Рогов. «Чего по молодости не бывает! Первая любовь, потом ещё одна и ещё!» «Не скажите», — возразила Лера. «Как раз молодым более свойственны необдуманные поступки в порыве страсти, нежели людям старшего возраста, так что...» «Да что вы!» — перебил ее прокурор. «И на этом вот вы намерены строить обвинение? Просто смешно, честное слово». «Не только на этом. и Еще на отсутствие алиби». «Почему это на отсутствие? муткина убили около 11 вечера 12 числа, так? В это время Татьяна обычно дома». «Вы не можете этого знать, так как на следующее утро утверждали, что ночевали не в загородном доме, где постоянно проживают ваша жена и дочь, а в городской квартире». «Не вижу проблемы, жена подтвердит». «Так вы уверены, что она находилась дома?» «Разумеется. А где же ещё и быть в такое время?» «Да уж, судя по тому, что накопал на Рогову Олег Куделин, она вообще из дому не выходит, скучнейшая особа». «Мы обязательно это проверим, но вы же понимаете, Никита Терентьевич, что слова близкого родственника — сомнительное алиби». «В любом случае, вам потребуется нечто большее, нежели ссора с однокурсницей из-за мальчика». Вот тут он, к сожалению, прав, и крыть Лере было нечем. «Ну что, вы отпускаете Таню или как?» — нетерпеливо спросил прокурор. «Татьяна, вы согласны сдать тест ДНК?» Обратилась Лера к его дочери. «Зачем?» Тут же спросил Рогов. Под ногтями убитый обнаружен чужеродный эпителий. «Даже не мечтайте!» Перебил он. «До тех пор, пока у вас не будет на руках более внятных улик, никакого теста вы не получите!» «Почему ты не показала ему видео?» взорвался Логинов, когда Роговы ушли. «Это не то, что какой-то там мифический парень, а реальная доказуха!» «Какая доказуха?» Пожала плечами Лера. Видео говорят лишь о том, что Катерина шантажировала Татьяну. Между прочим, мы даже не можем доказать эту взаимосвязь без признания самой девчонки. Ничто не доказывает, что она причастна к преступлению. А как же три принципа «мотив», «средство», «возможность»? Я согласна, что у неё был мотив. А как же насчёт «средства» и «возможности»? уткина задушили шарфом или чем-то вроде того. «Мы не можем устроить обыск в доме прокурора города, только на основании имеющихся у нас подозрений. Улик недостаточно». «Чёрт, если бы Рогов не припёрся на допрос». «Да, может, мы и дожали бы девчонку, но теперь ничего не попишешь. Надо искать новые улики». «Да где их искать-то?» — развёл руками Логинов. «Обыск нельзя, допрос нельзя, ДНК только по согласию». «Остаётся возможность». «Что?» Надо доказать, что Татьяна отсутствовала дома в момент убийства, и тогда мы сможем ее закрыть, взять ДНК и выдавить показания. В этом случае даже ее папаша ничего не сможет поделать. А если попытается, я подключу Суркову. «Думаешь, она за нас впишется против прокурора города?» «Если сочтет, что доказательств достаточно, впишется?» — ответила Лера с уверенностью, которой на самом деле не ощущала, вспомнив недавнюю беседу с начальницей. В любом случае, — добавила она, — сейчас, правда, на стороне Роговых, и этот расклад пора менять.